Татьяна Грачёва. Святая Русь против Хазарии. Что последует за войной в осетии? Кто стоит за Обамой и Саркози? Роль Израиля в мировой политике. Какую религию готовит миру Хазария? Национальные идеи России существуют и ждёт своего часа. Алгоритмы геополитики и стратегии тайных войн мировой закулисы. Вместо предисловия. Встанем за веру и победим. Братья, нас немного, а враг силён, но не в силе Бог, а в правде. Не побоимся множеству врагов, потому что с нами Бог. Святой благоверный князь Александр Невский. Тема тайного мирового владычества была заявлена и раскрыта с неожиданной точки зрения Татьяной Грачёвой в её предыдущей книге Невидимая Хазария. В ней же она сделала едва ли не сенсационное для массового российского читателя открытие. Нынешние американские, европейские, русские, кавказские и иные евреи это этнические кровные потомки кочевников тюрк-хазар обращённых в VIII веке в иудаизм и образовавших единую разноплеменную популяцию во главе с остатками иудеев колена Данава, изгнанных из Палестины и составивших олигархическую власть государства Хазарии, того самого, заметим, колена, из которого по церковному преданию от блудницы родится антихрист, сын беззакония. Но самое главное, практически все современные так называемые евреи Эти ли ж духовные иудеи, не только не имеющие общих этнических корней с богоизбранным народом Израиля, с его 12у коленами, но никак не связанные и с самой землёй Палестины. Это открытие, признанное и еврейскими авторитетами, многое объясняет в поведении сегодняшних хазар, скрывающих своё происхождение под разными национальностями. В частности, становится понятной и их органическое неприятие христианства его культуры и морали, и их бесчеловечное и жестокое отношение к народам, среди которых они проживают, презрение к земле, на которой родились и живут. Потомки кочевников из варварских племён, принявших иудаизм и с ним культ поклонения золотому тельцу, они в соответствии с религиозной идеей мирового господства преследуют цель построения мирового глобального каганата по своим чуждым большинству народов правилам. Хазария сегодня правит бал в мировой политике. Ей подчинены практически все правительства и парламенты мира. И в новой книге Татьяны Грачёвой этот факт получает серьёзную, убедительную аргументацию. Хазария это понятие прежде всего духовного мира, объединяющее в себе элементы иудаизма и сионизма. Её верховный руководящий центр, формирующий мировую закулису материализован в нескольких имеющих вековые корни банкирских планах, которые сконцентрировали в своей собственности большую часть мирового золота и что важнее, добились права бесконтрольно печатать доллары, евро и фунты и тем самым управлять экономиками большинства развитых стран. На примере одного из самых влиятельных банкирских семейств Ротшильдов, чьей креатурой по преимуществу является и нынешний президент США Барак Обама, как и 10 ключевых фигур его команды, Татьяна Грачева рисует ясную картину того, как практически воплощаются в современной политике интересы Хазарии. При этом она особо выделяет скрытый от многих религиозный характер, задач и целей Хазарии. Против России ведется религиозно-идеологическая война за обладание душой и сознанием ее граждан, и противостоять в ней мы должны, используя именно религиозно-идеологическое оружие, основанное в нашем случае на православии, как в вере и традициях, исторически объединивших в единую имперскую государственность народы России. Понять это очень важно для российских читателей, особенно тех, кто стоит сегодня у руководства нашей страной, обеспечивая её общенациональное развитие и безопасность. Ведь народ наш во многом утратил и силу духа, и религиозные чувства, традиционно укреплявшие его соборный, государственный разум и державное единство. Сегодня многие больше верят в свой собственный разум и силу денег, в гороскопы и магию, нежели в существование души и духовного мира, в котором имеют силу и иные приоритеты, и иная высшая власть. Книги Татьяны Грачёвой, представляющей образец беспристрастного духовного анализа современной политики и узловых геополитических проблем, большая редкость, если вообще не исключение в ряду бесчисленных аналитических исследований, прогнозов и прочих высокоинтеллектуальных рассуждений на злобу дня. Удивителен сам факт глубокого духовного осмысления политологам явных и скрытых аспектов глобального мироустройства. «Воистину дух дышит, где хвощет». Только действием благодати Святаго Духа, видимым проявлением невидимого, можно объяснить и простоту языка, которым Татьяна Грачёва излагает тонкости серьёзных геополитических процессов, богословского обоснования непримиримости православия и иудаизма, и удивительные соответствия повествования, по сути, светского автора, духу и букве церковного православного учения, о последних пред антихристовых временах человеческой истории. В этом плане у обеих книг Татьяны Грачёвой составляющих современную духовно-политическую идеологию есть ещё одна замечательная особенность их пламенный проповеднический характер, призывающий к национальному единению через всенародное обращение к своим религиозным корням, через общенациональные восприятия и воплощений в жизнь идеи православной государственности, как идеи возрождения священной империи. Как через отход народа от веры империи пала, пишет она, И лишилась богоугодного руководства, так и через обретение веры народам империя возродится и обретет так востребованное сейчас патриотическое руководство, способное повести страну по богоугодному пути. Строительство русского государства, православной империи, способной защитить себя и другие народы от глобальной кабалы и рабства Хазарии, должно стать нашей главной национальной духовной политической церкви и экономической целью, или, как сейчас говорят, национальной идеей. У России есть только одно будущее – это будущее православного государства, будущее Святой Руси. Империи, вновь возрожденной на традициях наших великих предков, соборно созидаемой десницей Творца и смиренным талантом его подданных. И здесь, как справедливо утверждает Татьяна Грачева, вера первична. Её сила запускает физические и политические процессы объединения и созидания. Её слабость есть причина процессов разложения и распада. В этих простых словах ключ к пониманию сложного. Если сумеем воспользоваться им, Россия возродится как великая держава, хранительница православной веры, удерживающая светом истины закат мировой истории. «Востребуем душой небесное, получим сполна и земное. За считанные годы стремительно возродим и укрепим экономику, науку, сельское хозяйство, образование, армию. В разы поднимем жизненный уровень». Ибо так уже истосковался русский человек по нормальной жизни, по созидательному труду, человеческой морали. За все это... За вековые святыни свои мы должны сплотиться, встать как один, презрев всё мелкое и личное, малодушие и страх, ради достойного будущего наших детей. К этому по существу своему призывает и мудрая, мужественная книга Татьяны Грачёвой, издание которой для неё уже есть подвиг, исполненный поистине высшей воинской доблести и достойный национальной славы.